Глава двадцать Тайны его дома. До машины мы шли в нервном молчании. Только когда сели, обстановка начала сбавлять обороты, и небо начало проясняться в лучах солнца. «Покажи руку!» — он аккуратно взял запястье, немного надавливая. «Так больно?» — я вскрикнула. «Выбирай. Я могу вправить тебе сам и наложить дом компресс, потому что это лишь вывих, а не перелом». Или поедем в больницу, и тебе будут вправлять там. Я рассудила, что с ним мне будет спокойнее. Да жути ненавижу больницы. Страшусь их и врачей в белых халатах. Это очень больно, да?» Прищурилась я с нерешимостью, протягивая ему руку. «Я проходил курсы первой медицинской помощи. Сделаю быстро». Я зажмурилась, не в силах смотреть на это. «Вдохни глубоко и выдохнешь, когда я скажу». Он обхватил мое запястье, располагая пальцы на разных точках руки. Мурашки побежали по спине. «Готово!» – я киваю. «Выдыхай!» Я выдыхаю воздух изо рта, а он оттягивает мое запястье резким движением. Холод прошелся по затылку, шум в ушах. Перед глазами поплыли круги разных цветов, и я начала терять сознание. Боль была терпимой, он не солгал но в силу своей трусливости перед болью я перепугалась настолько, что лежу на его плече еле живая. «Вот видишь, скоро будешь как новенькая». Мёрфич мокнул меня в щеку. Ника умилилась сзади. «Я тебя подлатаю, не унывай». «Спасибо, Черныш», — улыбнулась я. «Черныш?» Он перевел взгляд на дорогу, а Ника показала большой палец, поддерживая мое прозвище ему. «Это потому, что у меня волосы черные?» «Ну, не только». Ника закатилась над моими словами, а я не понимаю, еще обернулся на нее. У тебя зеленые глаза, а когда ты злишься, твои зрачки расширяются, и цвет будто сменяется на черный. А еще ты ходишь во всем темном. Ника не утихала, она закрыла рот рукой, покраснела вся уже от смеха. Что не так? возмутилась я. Что тебя так насмешило? Не черный у меня член, с улыбкой произнес Миллер. Фу, Ника, ты извращенка! Наконец дошло до меня, с чего она выпала. Я даже не подумала об этом. — Скромное хочешь сказать? — спросил он. — Хочу. — Я знаю, что ты хочешь. Они оба извращенцы. Миллер остановился возле аптеки, взял карту и вышел из машины. Ника тут же пододвинулась ко мне поближе, положив голову на мое сиденье. — Раньше я думала, что он дьявол воплоти, но сейчас мне не поменялось, когда я увидела, как он заступался за тебя. Подруга ткнула в меня пальцем только попробуй упустить такого мужчину, я тебе голову оторву. Я сама себе шею сверну, если мы с Мёрфи когда-нибудь снова расстанемся на долгое время или вообще навсегда. Вторую такую разлуку я не выдержу. Уж слишком я привыкла к его зеленым глазам, чтобы потом смотреть чужие. «Рука, кстати, не болит», — удивилась я. «С таким не пропадешь, это точно». «А я тебе о чем сижу твержу», — подтвердила Ника. Он открыл дверцу, сел в машину и передал полный пакет Ники. Что он там набрал? Всю аптеку решил скупить. Черныш везет нас домой, а я дико хочу спать. Готова отрубиться прямо в машине, но все же терплю, чтобы не перебить сон и улечься в кровать. Но он заворачивает вправо, а не влево, на другую улицу. «Не туда завернул», — сказала я. «Знаю, я везу тебя к себе. Ты сегодня со мной», — звучало как распоряжение. Не смею отказывать, тем более я тоже хотела провести с ним время. Подождешь меня дома, пока я отвезу Нику и заеду еще в пару мест. «Каких?» — интересуюсь я. «Много будешь знать, плохо будешь спать». Я в упор гляжу на него, но он не поворачивает голову в мою сторону, хотя боковым зрением видит, что я сверлю его взглядом. Он спокоен, и мой пронизывающий взгляд его явно не смущает. Ника осталась в машине, а Миллер повел меня к себе. У него свой дом, что очень мне нравится. Нет соседей, вечно делающих ремонт или плачущих детей за стенкой. Он открывает дверь, и я поражаюсь порядку. Все стоит на местах так ровно, что страшно нечаянно сдвинуть предмет. Ты сам убираешься дома? Да, люблю абсолютный порядок. Я заметила. Ой, не живемся мы. Я люблю разбрасывать вещи по комнатам, а потом бегаю и ищу каждый предмет по отдельности. Нахожу один, тут же теряю другой, и так по кругу. Хочу тебя огорчить, что с моим приходом тут изменится вид. Меня это не пугает. Я запомнила этот ехидный взгляд, за которым последует что-то озабоченное. Буду наказывать за беспорядок, и тебе это не понравится. Как я и говорила. По-особенному озабочено, в его стиле. Он поцеловал меня в лоб и побежал к машине, а то Ника уже заждалась. Я же принялась изучать дом. Начала с самого главного – кухни. Первым делом открыла холодильник, полностью забитый едой и фруктами, а в особенности виноградом. Любитель винограда? Хорошо. На первом этаже больше нечем было себя занять. Я поднимаюсь наверх, и передо мной встает огромный выбор. Несколько комнат, которые предстоит мне обойти. Начну с самого начала. Дергаю ручку и захожу внутрь. О боже, личная библиотека? «Сколько же тут книг! Стеллаж за стеллажом! Мой рай! Был бы у меня столько денег, я бы тоже такую себе устроила библиотеку!» «Интересно, он все прочел?» Захожу в соседнюю комнату. Это, кажется, спальня. Двухместная кровать, заправленная идеально. Черт, да он перфекционист. Тут как будто никто и не живет вовсе. В комнате напротив был его личный кабинет. Ноутбук на столе, стопки документов ничего интересного правда я попыталась разблокировать ноутбук, но там стоял слишком длинный пароль, и я его еще плохо знаю чтобы угадать к бумажкам я не притронулась по моему мнению там делать нечего следующая комната рядом была заперта я хихикнула вспомнив про красную комнату, но отбросила эти мысли а еще на нику смерфи подумала что они извращенцы, а сама от них и не так далеко ушла последующие две тоже были заперты Ну что ж, на этом экскурсия закончена. Я спускаюсь вниз, плюхаюсь на диван, думала, что засну, но сон не приходил. И на мои глаза попадается дверь. И как я могла ее пропустить? Трогаю ручку, но дверь не поддается. Если мне не изменяет память, то многие люди хранят ключи на кухне в незаметном маленьком отсеке где-то рядом со столовыми приборами. Я выдвигаю абсолютно все ящички, полочки, но не нахожу того, что мне нужно. Обыскиваю абсолютно весь первый этаж, и вот оно чудо. Связка ключей лежит в прихожей, на шкафу, на самой верхней полке. Мне пришлось вставать на стул, чтобы их найти. Осталось быстро подобрать подходящий ключ. Первый нет, второй нет, третий нет. Да уж, разочаровалась я, пихая уже шестой ключ. Замок проворачивается. Я открываю дверь и вижу лестницу, ведущую в подвал. Холодок пошел по ногам. Там нет отопления. Полная темнота. Хорошо, что еще крысы не пищат. Так, поинтересовался и хватит. Собираюсь поворачиваться, чтобы уйти отсюда, как вдруг дверь сзади с грохотом захлопывается. Твою мать! От неожиданности я выпускаю из рук связку ключей, и они со звоном падают вниз по лестнице. Вот к чему привело меня мое любопытство. «Чёртова дверь! Чтоб она провалилась!» Возмущаясь, ищу рукой выключатель. «Дверь не виновата, что ты зашла туда!» Слышу я отдаленный голос Миллера. «Ты меня закрыл тут!» — крикнул я. По сути, должно было пойти сейчас малое, но эхо. Но его не последовало. Тут шумоизоляция. «Мёрфи, ты слышишь меня?» Я долблю в дверь, это-то он должен услышать. «Сама себя в ловушку загнала!» Прислушиваясь к его голосу, я подставила ухо к двери, но было так плохо слышно. «По-май». «Чего? Какой май?» Это все, что я услышала. Обрывки слов. Я нашла выключатель, ступеньки осветились, стало не так страшно. Но это я еще не спустилась вниз. На дрожащих ногах я спустилась, наткнувшись на упавшую связку ключей. Подняла их. Прошла дальше. Специфический запах ударил в нос, и я сощурилась, закрыв нос рукой. Включаю очередной выключатель. «Очуметь! Лаборатория! Какие еще тайны ты скрываешь, Миллер?»